Я тяжело дышала, ошалев от ужаса и вцепившись в подлокотники с такой силой, что было не разобрать, они ли трещат или мои пальцы. «Видишь того парня внизу?» — спросил Джонатан и наклонил стул, чтобы я лучше все разглядела. Я пробормотала какую-то невнятицу, сжимая подлокотники еще крепче. «Нет? Ну ладно, отсюда не все на одно лицо». я сейчас подсоблю». Мой лоб коснулся стекла, которое покрылось рябью, и я прошла сквозь его холодную гладкую поверхность, словно сквозь воду. Голову и плечи обдала потоком жаркого воздуха, как из сопла реактивного самолета. Отброшенные назад волосы затрепетали над спинкой стула, будто черный флаг. Я боялась дышать. Стекло, обтекавшее по контуру мое тело, ощущалось, как густая, бодрящая жидкость. Оно меня не удерживало. Единственным, что не давало стулу полететь вниз вместе со мной, была добрая воля Джонатана. Правда, уверенности в том, что я могу на нее рассчитывать, я не испытывала. А все попытки отклонить стул назад заканчивались ничем. Тот парень внизу, он тоже из ваших, жрец. Объяснил Джин. Попал сюда до того, как я установил преграды. Вот я остался. Да, он не очень старателен, но ведь это же можно сказать про всех вас. Разве нет? Работаете вы, мягко говоря, из рук вон плохо, спустя рукава. Люди день и ночь гибнут, и все из-за вашей халатности. Может, ты меня в этом обвинишь? Нет. С трудом выдавила я сквозь тиснутые зубы. «Мы делаем, что можем и как можем. Если бы ты помогал нам, а не мешал, то наверняка удалось бы спасти больше людей. Но тебе ведь на это наплевать. Тебе подавай свободу во что бы то ни стало». «Господи! Ведь, освободив джиннов, мы не смогли бы справляться с мощными ураганами и прочими природными катаклизмами». способными погубить сотни тысяч жизней. И кто этим займется? Ты? Стул повалился назад на ковер. Стекло передо мной с чмокающим звуком восстановило плотность. По нему пробежала рябь, и все успокоилось. Я взглянула в темные глаза Джонатана и вспомнила, как заглядывала в них, будучи Джином, Припомнила их древность, соблазн и безграничную мощь. Нас никто об этом не просил. Заявил он с улыбкой, присев рядом со мной на корточки. Ах, это неповторимая, обворожительная, циничная, леденящая улыбка. Не скажу, что мы бы согласились, но ведь приятно, когда тебя просят. Ну ладно, это так, к слову. Скажи лучше, кто тебя сюда послал? Никто. Давай я спрошу иначе. Кто-то додумался до того, что вызвал у тебя клиническую смерть, преодолел запрет и переместил тебя сюда. Кто же этот умник? Отстань. Стул снова наклонился, мой лоб уперся в стекло, теплое и текучее. Я закрыла глаза и тихонько заскулила. «Эй, ну правда, что ты привязался? Не выбрасывай меня, ну не надо!» Испугалась? «Еще бы!» Я ухитрилась изобразить на своем бледном потном лице улыбку. «А ты?» Он наклонился, заглядывая мне в глаза, и спросил. «А тебе не обидно, что тебя просто пустили в расход, как цирковую хлопушку? Ты же сама это понимаешь?» «Думаю, да. Все затеяно, чтобы меня отвлечь. Пока я буду занят тобой, они подтянут пушки большего калибра». «Эй!» «Тебе не кажется...» Где-то позади прокашлялся Кевин. «Нет», — оборвал его Джонатан. «Дай мне самому с этим разобраться». «Но, сынок, тут не твоя лига играет. Пренебрежительно бросил Джонатан. Она тебе раньше переигрывала, переиграет и снова. Предоставь это лучше мне». «Ладно». Недовольно, совсем по-детски пробурчал Кевин. С тех пор, как я была его джином, иметь с ним дело стало гораздо труднее. А главное, теперь выстроилась совсем иная система отношений. На меня он смотрел, как на что-то вроде волшебной надувной куклы. А вот Джонатан, похоже, стал ему как отец, которого мальчишке катастрофически недоставало. доставало. Правда, папаша Джонатан был недобрым. И сильно сомневаюсь, чтобы он, как подобает отцу, Принимал проблемы, сыночка, близко к сердцу. Я повернула голову и посмотрела Джонатану прямо в глаза. Ты хоть мальчишку-то не используй в своих целях. Не заслуживает он этого. Ему и так досталось. Считаешь, нужно меня прикончить? Ну и флаг тебе в руки. Но парня-то зачем впутывать? Это мало того, что жестоко, так еще и глупо. Пепельно-серые брови Джина приподнялись, и по лицу, лишенному возрастных примет, скользнул намек на удивление. Надо же! А я-то считал его убийцей, кровожадным псом, готовым перегрызать глотки. Сдается мне, тот последний жрец, которого он вышвырнул из окна, порывался сказать что-то в этом роде. Там на тротуаре, если присмотреться, еще остались пятна. Джонатан снова взялся за мой стул, и я завопила, пытаясь отодвинуться от проема, цепляясь за жизнь и из последних сил сдерживаясь, чтобы в голос не запросить пощады дважды за один день, как вам это понравится. Ты действительно считаешь, что мальчишка заслуживает того, чтобы дать ему шанс? Я считаю, его необходимо остановить. С трудом выдавила я. Но не думаю, что для этого его нужно убить. Но поскольку, возможно, такого мнения только я одна и придерживаюсь, тебе стоит как следует подумать, прежде чем отправлять меня в свободный полет. На сей раз стекло не таяло. Оно просто исчезло, а ножки стула выдвинулись на дюйм за окно, и мои колени оказались подставлены ясному солнышку Лас-Вегаса. Внизу, словно не агара, Ревели фонтаны Беладжо, и здесь, наверху, я чувствовала металлический привкус воды, беспрерывно испарявшейся от сухости и пустыни. Наклон заставлял меня соскальзывать. Солнце коснулось сначала моих бедер, потом живота. Я заорала и сорвалась. Джонатан испустил такой резкий вздох, что его было слышно даже сквозь свист ветра. Ухватил меня уже в воздухе, затянул на стул. а стул тащил внутрь на ковер. «Нет», — сказал он, глядя на меня темными, удивленными глазами. «Но не настолько же он туп».